Предупреждал же тебя, Елена Еще когда этот бунт На редакционном корабле случился Когда забегала, засуетила Всякая околоредакционная шваль Говорил ведь, что паленым пахнет Вот и суетятся Евгений снова налил, но в этот раз Выпил медленно, глоточками, задумчиво Лена, выговорил с тоской «Что ж ты молчишь? Ты ведь одна видела, кто тебя убивал. За что убили? Я знаю, за газету. А вот кто?» По почти неподвижному застывшему лицу Страхова проскользнула гримаса боли. Плечи у него опустились, он сгорбился Закрыл лицо ладонями. Ему вдруг явственно увиделась веранда дачи Марьевой и Елена, Лежащая на полу, а вокруг ее головы — кровь. Стрелянные гильзы тускло золотятся пью на ярком ковре. Осколки оконных стекол разлетелись почти по всей веранде. Очередь швырнула Елену навзничь на пол. Но она еще попыталась подняться и ухватиться за край столика с большой вазой, в которой стояли искусственные изумительной тонкости цветы. Столик опрокинулся, ваза разбилась. Страхов не видел Елену на даче убитой. Он примчался туда, когда ее уже увезли. Но вот сейчас... Он видел все точно так, как это было. Женя, Женечка, родной, тормошила страхова Лариса, у которой стыло сердце при виде его таким отрешенным в отключке. Счастлинка, потерпи минутку. Мне что-то не важно, но я. я приду в себя. Кажется, он снова принимал ее за Елену. Любимая. «Не умирают». «Страх, ты Елену Евгеньевну слушался?» спросила Лариса. «Ну, если она что-то тебя просила или приказывала сделать». «Конечно». Лена была умным человеком. Она по пустякам не заводилась, но на своем могла настоять. «Женя, ты уже пять рюмок залил в себя». «Полбутылки!» «Это только начало», — мрачно пообещал Страхов. «Мне с Ленкой о многом поговорить надо». «Тогда посиди спокойно минутку». Лариса ушла в спальню, быстренько переоделась. Сняла свой костюмчик и надела деловой костюм Елены, сиреневую блузку, в которой ее часто видела в редакции». И прическу подправила под Лену. Взбила высоко волосы, открыв лоб и виски. Они обе были блондинками, не крашенными, а натуральными, от природы. И чем-то неуловимо схожими. Тот же рост, такие же обе длинноногие, с отличными фигурками. Лариса села за стол против Страхова, деловитая, собранная без улыбки, с той строгостью в глазах, с которой Елена обычно проводила редакционные планерки. Страхов уставился на нее в изумлении, потом пробормотал. «Та, да не та!» «Ты хотел поговорить с Еленой Евгеньевной?» тихо спросила Лариса. «Ну что ж, представь себе, что она с тобой за столом. Лена позволяла тебе немного выпить? Она и сама иногда была не против. Тогда и я разрешаю. Выпей. Вы обычно о редакционных делах говорили? Очень редко. Лена считала, что нельзя путать грешное с праведным. А что для нее было грешным, а что праведным? Это она такую присказку любила повторять. «А грешного у нее не было ничего».